Эпилог. В то же время, когда над северным районом города Фальтра появились крылья света. Алисия Кристелла была среди многочисленной армии демонических существ, окруженной все этими странными существами разных размеров. Она пребывала в состоянии полной боевой готовности, собираясь атаковать город Фальтра. Эдельгард стояла рядом с ней. «Ах, крым сама!» – восторженно заговорила она, а все вокруг поддержали ее. «Все так, как сказала Алисия. Нет, я только сделала то, что мне было поручено жрецом сама». Я сделала кое-кого важным для Крам Сама, а затем разработала план, согласно которому этот человек погибнет. Сложное занятие. Невероятно. Я, слабый человек раз могу сделать только это. Если король демонов сама возродится, каждый получит магическую силу. Даже раны будут исцелены. Сможем победить расы? Сможем. казанная Дельгар демонические существа вокруг приветствовали ликование. Крылья света появились в небе над городом Фальтра и устремились небеса. Магическая формация покрыла все небо над городом. «Уже это само по себе является доказательством существования Крэпс-Крымсома. Зашумели демонические существа». Задумка Алисе удалась. Ее цель – скоро воплотиться в жизнь. Она спокойно ждала момента восторга. Демонические существа ожидали, пока рухнет защитный барьер, защищающий город Фальтра. Если король демонов Крэпсрам, находящийся сейчас в городе, разрушит гильдию магов, или одну из башен, демонические существа сразу же устремятся в город. Город Фальтра, несомненно, станет местом проведения фестиваля возрождения короля демонов. Множество демонических существ откликнулись на зов и Дельгард. И это не только та сотня, которая подчиняется непосредственно Эдельгард. Пришли демонические существа из фракции Баала. Йору тоже был здесь. Появившийся крылья света и магическое построение указывали на возрождение короля демонов. Тогда, когда же падет барьер, момент истины так и не наступил. Все молчали. Эдельгард пробормотала. Присутствие Крэпс Крым сама почти не ощущается. И Алисия поняла, ее стратегия провалилась. Первый, кто приблизился к этой парочке, был Йорум. Гигантская сова с единственным рогом на голове, способна летать по небу. Спросила сердитым голосом. И что все это значит? Крылья света и магическое построение короля демонов Крепскрыма сама исчезли? Он критиковал их обеих. Демонические существа поблизости также начали обвинять Эдельгард и Алисию. Фракция Бала думала только об убийстве людей раз. После того, как они поняли, что это невозможно, они сразу же отступили в лес. Тем не менее, из-за того, что у фракции Йору был зуб за прошлую битву, просто так они не успокоятся. Мы возлагаем всю ответственность на вас за то, что так много демонических существ повелись на сказанное неудачниками. Со всех сторон послышалось «Верно, верно!» Демонические существа стали сотрясать своими кулаками над головами. Демонические существа из фракции Эдельгард в основном выступают за нее, но появились и те, кто поддержали Йору. Скорее всего, подобное неизбежно. Уже во второй раз войска под предводительством Эдельгард провалились. В прошлый раз они даже не смогли перейти в форт-мост Ульк, и потом за провал этой стратегии в первую очередь ответственна Алисия. Тем не менее, будь убита демоническими существами за неудачи до того, Как будут уничтожены расы, для нее было слишком бессмысленным. Алисию убьют. Эдельгард прошептала ей на ухо. «Как подам сигнал, беги в город!» Под громкие крики демонические существа перессорились между собой. Они изначально были более жестокими по сравнению с расами, поскольку большую часть времени они порознь-то между собой ладят плохо. Даже перессорившись, они могут начать убивать друг друга, и это у них не займет много времени. И разумеется, демонические существа обнажили свои клыки на Алисию, причину их неудачи, и представителя рас. Эдельгард взмахнула своим копьем. Вращающийся шип! Неожиданно она показила всех демонических существ, которые приближались к ним. Сражение началось. Увидев поверженных товарищей, демонические существа из фракции Йору напали на Эдельгард. В тот же миг кто-то бежал среди демонических существ и распихивал их. Любимый питомец Эдельгард – демонический зверь, великий дракон. Обладая крепким телом, он мог передвигаться по земле быстрее любого другого существа. Разумеется, даже демонические существа не могли догнать его. «Беги!» Получив неожиданный приказ, Алисия побежала. Она не оглядывалась назад. Она могла бы увидеть клыки демонического существа, уже нацелены на верхнюю часть ее тела. Но несмотря на это, ей не оставалось ничего, кроме как поверить в Аделигард. Было просто здорово, если бы она стала краеугольным камнем уничтожения раз Тем не менее, стать добычей демонического существа в таком месте – напрасная смерть. Кто-то бежал рядом с ней. «Меня убьют?» Оказывается, на нее давление было достаточно, чтобы у нее сжались все утренние органы. Тем не менее, рука сбоку не ударила ее, а схватила. Это была Эдельгард. На голове у нее была рана, из которой шла кровь. «Чего? У вас серьезная рана, Эдельгард сама? Не разговаривай, прикусишь язык. Даже у меня есть кое-какие навыки наездницы, я вовсе не новичок в этом деле». По меньшей мере, она могла разговаривать, не прикусив язык, во время езды на лошади. Эдельгард кивнула. «Тогда ладно». Алисия села в седло Великого Дракона. После этого Эдельгард неожиданно пошатнулась. Если бы Великий Дракон не поддержал ее с другой стороны, она, скорее всего, свалилась бы. Эдельгард сама! Алисия судорожно схватила вожжи. На них было множество маленьких шипов, и по ее рукам без перчаток пробежала острая боль. Пока она держала завалившуюся Дельгард, ее рука стала липкой от крови. Они оторвались от демонических существ, которые преследовали их. Великий дракон оказался слишком быстрым. Они пересекли Форт Мос Уль, в котором к большому удивлению не оказалось стражников. Может быть, им поступил приказ об эвакуации за происходящих их в селе демонических существ. Они приближались к городу Фальтра. Алисия прикусила губу. Она желала уничтожения раз. Она мечтала увидеть прекрасный мир демонических существ. Тем не менее, в данный момент Алисия всем своим сердцем желала спасти Эдельгард.